Содержание. Андрей Битов. Ясность без смерти. Поэтические произведения. Стихотворения. Из книги Грость. Кто выйдет по утру? Есть в одиночестве свобода. Из блеска в тень нас мало юных. В годовщину смерти Достоевского, на смерть Блока, за туманами плыли туманы, Пушкин, радуга по всей земле, Ивану Бунину мечтал я о тебе в полнолунье. Пасха. Я помню только дух сосновый, Рождество на сельском кладбище, в зверинце, в поезде.